Он сделал паузу, явно ожидая ответа, но не получил его. — Ну, скажи, Джим, разве ты не рад, что они приезжают? Молодой человек засмеялся и беспокойно заёрзал в кресле. — Ну, конечно, рад. — По твоему поведению этого не скажешь. Молодой человек снова засмеялся. Лицо его вспыхнуло мальчишеским румянцем. — Просто я думал о... «Аполиане? Аполиане? Да ты не делал ничего другого, как безумолку говорил о Аполиане с тех самых пор, как вернулся из Бостона и узнал, что ее ждут. Я думал, тебе до смерти хочется ее увидеть». Юноша подался вперед с необычной горячностью. «Именно так. Вы понимаете, вы сами сказали об этом минуту назад». Вчера никакие силы не смогли бы помешать мне увидеть Полианну. А сегодня, когда я знаю, что она приезжает, никакие силы не могут заставить меня взглянуть на нее. — То что ты, Джим! На лице Джона Бендлитона изобразились изумление и недоверие. Молодой человек откинулся на спинку кресла, смущенно засмеявшись. Я знаю, это звучит нелепо, и, боюсь, я не смогу ничего объяснить, но так или иначе, а я думаю, что мне никогда не хотелось, чтобы Полианна выросла. Она и так была просто прелесть. Мне приятно вспоминать ее такой, какой я видел ее в последний раз. Ее серьезная веснущитая личка, ее светлые косы, и это ее печальная та, Я рада, что уезжаю, но думаю, я буду рада чуточку больше, когда вернусь. Больше я ее не видел. Вы ведь помните, мы были в Египте, когда она приезжала сюда четыре года назад? Да, я помню. И я также вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Мне кажется, я чувствовал то же самое, пока не увидел ее минувшей зимой в Риме. Юноша с интересом обернулся к нему. — В самом деле? — Вы же ее видели. Расскажите мне о ней. Глаза Джона Пендлеттона лукаво блеснули. — А я думал, ты не хочешь познакомиться со взрослой Полианной? Молодой человек с гримасой отмахнулся. — Она красивая? — Вы молодые люди! — в шутливом отчаянии пожал плечами Джон Пендлеттон. Всего-то у вас первый вопрос. Она красивая? Так красивая, настаивал молодой человек. Я оставлю судить об этом тебе самому. Если ты... Нет, пожалуй, лучше все-таки сказать, а то ты можешь быть слишком разочарован. Полианна не красавица, если речь идет о правильности черт, кудряшках, ямочках на щеках. Как мне достоверно известно, самым досадным обстоятельством в жизни Полианы до сих пор является то, что она так уверена в своей некрасивости. Когда-то давно она говорила мне, что черные кудряшки – одна из тех вещей, которые она надеется получить, когда попадет на небеса. А в прошлом году в Риме она сказала кое-что еще. В самих словах, возможно, не было ничего особенного, но я почувствовал за ними все то же горячее желание. Она сказала, что хорошо бы кто-нибудь когда-нибудь написал роман, у героини которого были бы прямые волосы и веснушки на носу, но добавила, что, вероятно, ей следует радоваться тому, что в книжках не бывает некрасивых девушек. Она говорит, как прежняя Полианна. «О, ты теперь найдешь ее Полианной!» С добродушной насмешкой улыбнулся мужчина. «Ну, а я считаю ее красивой!» У нее прекрасные глаза. Она воплощенная здоровье. В ее движениях веселая упругость юности, а все ее лицо так чудесно оживляется, когда она говорит, что Совсем забываешь, правильны его черты или нет. Она по-прежнему играет в радость. Джон Пендлеттон с нежностью улыбнулся. Думаю, что играет. Но говорит теперь об этом немного. во всяком случае, она ничего не сказала мне об игре в наше с ней две или три встречи. Последовало недолгое молчание. Затем немного задумчиво молодой Пендлятон сказал, «Пожалуй, это было одно из обстоятельств, которые тревожили меня. Эта игра стала столь многим для стольких людей. Она значит так много повсюду, по всему городку. Мне было бы тяжело думать, что Полиана бросила ее и больше не играет. Но в то же время я не мог бы представить взрослую Полиану, постоянно убеждающую людей чему-нибудь радоваться. Почему-то я, ну, как я уже сказал, мне просто не хотелось, чтобы поляна вырастала. Ну, я не стал бы тревожиться, пожал плечами Пен Летон Старший со странной улыбкой. У поляны это всегда была очищающая гроза. В буквальном и в переносном смысле, я думаю, ты найдешь, что она и теперь живет согласно тому же принципу. Хотя, возможно, немного по-другому. Бедняжка. Боюсь, что ей на время, по меньшей мере, будет очень нужно что-то вроде игры, чтобы существование не стало невыносимым. Вы имеете в виду, что миссис Чилтон потеряла свое состояние? Значит, они очень бедны? Полагаю, что так. Как я случайно узнала, они действительно в довольно тяжелом положении, насколько это касается денежных дел. Наследство Харингтонов невероятно уменьшилось, а бедняга Том мало что оставил после себя, кроме безнадежных долгов. Того что причиталось ему за профессиональные услуги, не было и не будет заплачено. Том никогда не мог сказать «нет», если требовалась его помощь. И все бездельники в городке знали это и пользовались его добросердечием. В последнее время у него были большие расходы. Он мечтал о больших делах после того, как закончит свой научный труд в Германии. Естественно, он предполагал, что его жена и Полианна более чем достаточно обеспечены наследством Харингтонов, так что у него не было никаких тревог в этом отношении. Хм. Понимаю, понимаю. Жалко. Жалко. Но это не все. Месяца два спустя после смерти Тома я видел его вдову и Полианну в Риме. Миссис Чилтон тогда была в ужасном состоянии. Такое горе. А тут еще она начала получать представление о своих финансовых затруднениях и почти обезумела от отчаяния. Она отказывалась ехать домой и заявила, что не хочет больше видеть ни Белдингсвилл, ни кого-либо оттуда. Понимаешь, она всегда была исключительно гордой женщиной. И несчастья подействовали на нее довольно странным образом. По словам Полианы, ее тетка убеждена, что Белдингсвилл с самого начала неодобрительно смотрел на ее брак с доктором Челтоном. В ее возрасте и теперь, когда он умер, в городке, по ее мнению, отнесутся без всякого сочувствия к ее скорби. Ее глубоко уязвляло и то, что теперь им должно быть известно, что она не только вдовела, но также и обеднела. Короче говоря, она довела себя до крайне нездорового, жалкого состояния, столь же неразумного, сколь и пугающего. Бедная Полиана, мне казалось чудом, что она выносит такое. Если миссис Чилтон продолжает в том же духе, от девочки, наверное, одна тень осталась. — Вот почему я сказал, что если уж кому нужно что-то наподобие игры в радость, так это Полиане. — Какая жалость! Подумать только, что такое случилось с Полианой! — воскликнул молодой человек не совсем твердым голосом. — Да, и ты сам можешь судить, что не все хорошо потому как они возвращаются. — Так тихо! Никому ни слова. Я готов поручиться, что это все дело рук Полли Чилтон. Она не захотела, чтобы ее встречали. Как я догадываюсь, она написала только миссис Дууджин, жене старого Тома, у которого хранится ключ. Да, так сказала мне и Нэнси, добрая душа. Она приготовила дом к их приезду и каким-то образом ухитрилась сделать так, чтобы он не казался могилой погибших надежд и минувших радостей. Ну а вокруг дома все и так выглядит неплохо, ведь старый Том продолжал немного ухаживать за садом, но когда я был там, у меня сжалось сердце от всего. Оба долго молчали. Затем Джон Пендлитон коротко заметил. «Надо бы их встретить. Их встретят. А ты поедешь на станцию?» «Поеду. Значит, тебе известно, каким поездом они приезжают?» «Нет. И Нэнси тоже этого не знает. Как же тогда вы устроите это дело?» «Начиная с самого утра, я буду ездить к каждому поезду, пока они не приедут». Немного невесело засмеялся молодой человек. «И Тимоти тоже с экипажем Чилтонов. В конце концов, в железнодорожном расписании не так уж много поездов, на которых они могут приехать». «Я знаю», — кивнул Джон Пендлитон. «Джим, я восхищен» твоей уверенностью в собственных силах, но не твоей рассудительностью. Впрочем, я рад, что ты собираешься руководствоваться именно этой уверенностью, а не рассудительностью. И желаю тебе удачи. Спасибо, сэр. Снова невесело усмехнулся молодой человек. Мне очень нужны они. Ваши добрые пожелания, очень-очень, как говорит Нэнси.